Если подойти к портрету сбоку, портрет будет глядеть на тебя, скосив глаза. Если пойти по комнате, глаза его будут следовать за тобой, и, встав напротив портрета, ты обнаружишь, что он смотрит прямо на тебя. Присев на корточке, ты увидишь, как он смотрит на тебя сверху вниз, из-под слегка опущенных век. Мало кто видел портрет великого вождя сверху, потому что вешают его обычно высоко, под самым потолком. Но те, кто видел... Говорят, что портрет смотрит на тебя снизу вверх из-под лобья, отчего выражение лица его становится особенно злым. Молодые люди лет 17, сидевшие в комнате, не обращали никакого внимания на портрет. Такие портреты висели во всех общественных помещениях звездолета. Молодые люди выросли под его неотступным взглядом и потому давно к нему привыкли. В комнате находился их наставник, человек лет 40-45 Почти все учебные предметы изучались самостоятельно, с помощью компьютера, кроме одного. Предмет этот назывался «Идеи великого вождя». Считалось, что живой наставник, в отличие от компьютера, сможет контролировать не только прохождение материала, но и его настроение учеников. «Гениальность великого вождя, – говорил наставник, – проявилась прежде всего в том, как он решил вопрос о преемственности морального духа экипажа, Он проявил глубокую заботу о том, чтобы последующие поколения экипажа также ясно видели великую цель, так же горячо к ней стремились, как он сам и его соратники. «Так что же он для этого сделал?» – спросил наставник, обращаясь к своим подопечным. очередил сам Дэ», – ответил один юноша. Ученики нервно захихикали. Санде было словом, окутанным пеленой страха и тайны. Наставник нахмурился. «Плохо!» Очень плохо. Ничего не учите. Конечно, сам Дэ охраняет нашу свободу от земной пропаганды. Но ведь свободой нужно еще уметь распорядиться. У нас, к сожалению, до сих пор есть люди, которые одурманивают себя зельем. Зельем на звездолете официально назывался алкогольный напиток, изобретенный в Солнечной системе еще несколько столетий назад. Достаточно капнуть одну каплю зелья в раствор сахара и содержащиеся в зелье одноклеточное – Продукт генной инженерии, способный выжить в сорокоградусном растворе спирта, быстро превратят сахар в спирт. Среди экипажа этот напиток получил название «Изумрудовка» за зеленый оттенок, который придавали ему одноклеточные. «Люди, пьющие зелья!» – продолжал наставник. – «Не прониклись великой целью, ибо наша цель состоит в том, чтобы наши внуки и правнуки достигли планеты изумрудная крепкими и здоровыми». А зелье может повредить потомство. К счастью, такие люди нетипичны для нашего сплоченного и преданного великой цели экипажа. Так что же сделал великий вождь для того, чтобы экипаж не потерял великую цель после его смерти? «Основал орден звездоплавателей», – подала голос какая-то отличница. «Ответ правильный, но недостаточно полный», – сказал наставник. Он не просто основал Орден Звездоплавателей, он включил в Устав Звездолета пункт о том, что кандидатуру на пост командора Звездолета может выдвигать только Орден Звездоплавателей, причем не весь Орден Звездоплавателей, а лишь члены его высшей, первой ступени, люди наиболее преданные великой цели. Вы, конечно, знаете, что Орден Звездоплавателей разбит на семь ступеней, Те из вас, кто хорошо проявит себя в учебе, покажет ясное понимание идей Великого Вождя, будут скоро приняты в низшую, в седьмую ступень Ордена Звездоплавателей. Ну а в дальнейшее продвижение на более высокие ступени Ордена будет зависеть от того, насколько вы преданы великой цели, насколько энергично вы будете бороться с проявлениями нежелательных явлений на звездолете, сколь настойчиво вы будете стремиться привить идеи Великого Вождя недостаточно сознательным членам экипажа. Орден Звездоплавателей – это идейный авангард экипажа. Мудрость великого вождя заключается в том, что он сумел создать такую организацию, как Орден Звездоплавателей, которая сохраняет и укрепляет решимость экипажа достигнуть планеты Изумрудная. Недаром перед смертью великий вождь сказал Я умираю со спокойной уверенностью в том, что мои прапраправнуки увидят изумрудную. Дело моей жизни не пропадет, оно будет подхвачено новыми поколениями. Я жил не напрасно. И он был прав. Дело его не умерло с ним. На вашу долю выпала высокая честь быть его продолжателями. Старайтесь быть достойными этой высокой чести. Первыми открыть человечеству путь к звездам, указать всему остальному человечеству путь к освобождению от владычества землян.